Марта, вероятно, по наущению Жана, смотрела на его начальство таким застывшим и восторженным взглядом, что Жюль едва сдерживал смех. Он знал, что Фермон доволен им, что Наталья любопытно познакомится с издателем газеты, значит, всё пойдёт хорошо. И действительно, вначале всё шло хорошо. Фермон спросил Натали, нравится ли ей этот ресторан? Она ответила, что бывала здесь когда-то с мужем и ела тут превосходные устрицы. Фермон, по-видимому, был в курсе дела и задал неизбежный вопрос о красоте хлимузена. Наталья ответила очень кратко, и разговор принял общий и ничего дурного не предвещавший характер. В сущности вели его Наталья и Фермон. Он уже смотрел на неё чуть вопрошающим взглядом, словно недоумевая, что она могла найти в таком субъекте, как Жюль Лантье. И Наталья, угадав его мысль, подарила своему любовнику такую нежную улыбку, что он, не удержавшись, пожал под столом её руку. Теперь Шермон старался ей понравиться. Он разглагольствовал, тем более что был под хмельком, а Марта Очи измерного восхищения косило глазами. Положение у нас наитруднейшее, говорил Шермон. События так противоречивы. Они всегда противоречивы, заметила Наталья. Словом продикламировал Шермон: пусть сердце разобьётся, иль станет бронзой, как сказал Стендаль. Кажется, это Шамфар сказал: "Поправила его Наталья. Простите". Сэрмон замер с вилкой в руке. Он снизошёл до того, что пригласил своих сотрудников на ужин, даже с их любовницами, но вовсе не желал, чтобы ему давали уроки литературы. Жиль толкнул ногой Наталью, она ответила ему удивлённым взглядом. Ришма огорчён, что приходится вам противоречить. На эти слова Стендаля безапелляционно заявил Фермон. Кажется, даже из пармской обители, добавил он задумчиво, и самый тон его реплики поверг жильев в ужас. В нём чувствовалось сомнение, а это доказывало, что Наталья права. Во всяком случае, извлечение замечательное, поспешил вставить он. Если разрешите, я проверю, сказал Фермон, обращаясь к Натале, и добавил, повернувшись к Жилю. Как бы то ни было, я рад, что вы знакомы с молодой и образованной женщиной. Он произнёс это сладким голосом, верный признак того, что злится. Вы изменились. Все притихли. Жиль поклонился, благодарю сказал он. Он тоже обозлился. На фермона за грубость, на Натали за бестактность. Наталья слегка покраснела. Наступило долгое, натянутое молчание, и только было Жэль собрался выразить восторг по поводу великолепно приготовленного суфле, как услышал голос Натали. Мне очень жаль, сказала она. Если бы я знала, что вас может рассердить такая поправка к цитате, я бы промолчала. «Все, что исходит от хорошенькой женщины, не может меня рассердить», — сказал Фермон с улыбочкой. «Я кончу рассыльным в его газете», — подумал Жиль и с мольбой посмотрел на Жана, который, казалось, бесстрастно следил за перепалкой. Бесстрастно, а может быть, и с тайным восхищением, но чем он восхищался?» тем, что Фермону наконец утёрли нос, или тем, что Наталья поставила Жиль в неловкое положение. Конец ужина не отличался оживлением, разошлись рано. Когда Наталья и Жиль остались наедине у себя дома, Наталья сказала: "Ты сердишься, Жиль? Но ведь от него тоже можно с ума сойти". "На редкость самодовольный господин". "Как никак, а он кормит нас". произнес Жиль. Но это не дает ему права путать шамфора со стендалем, миролюбиво возразила Натали. Да еще говорить с таким дурацким опломбом. С дурацким или не с дурацким, но он мой патрон, буркнул Жиль.